Глава 18. -я. Мать моя женщина. От едкой струи я успел уклониться, и она попала на забрало шлема. Оно сразу помутнело и начало плавиться. Сдав назад и оттолкнув тележку с драгоценным грузом, я снял шлем. По опыту, тошноплю и зомби неприятные, но слабые места у них есть к примеру, окно возможности между плевками. До следующего было время, которое я использовал, чтобы оценить врага. Так, атаковал меня юный, только эволюционировавший из обычной оболочки тошноплю и пятого уровня. Голубовато-зеленый, опутанный корнями кувшинок, он по жабье передвигался ко мне гигантскими прыжками. Чтобы извергнуть кислоту, ему нужно прицелиться, и в такие моменты он уязвим. Сделав три прыжка, тварь в пяти шагах от меня замерла лишь на мгновение и резко запрокинула голову. Ага, вот оно, сейчас плюнет. Я метнул в него шлем, думая, что собью плевок, но тошноплюй оказался ловким, отбил его перепончатой лапой. Я резко подался назад, мысли бежали быстрее, и я понимал, что могу не успеть. В этот момент на голову бездушному прыгнул Крош и попытался выдрать его глаза. Тошноплюй замер. У меня было несколько секунд, терять которые я не собирался. Бросился на него, ударил втыкателем в шею, провернул копье с чавкающим звуком. Котенок спрыгнул с твари и исчез в зарослях. Второй удар копьем вошел между ребер, морской дьявол воткнулся глубоко, еле вытащил его и застрочил, как швейная машинка уже особо не целясь. Вырывая копье из рук, тошноплюй прыгнул на меня, рассчитывая раздавить, но я откатился в сторону. Вскочил, схватил копье, снова провернул острие в горле твари и вырвал оружие. Сколько там жизни? Твою мать! Я снял только 32% активности. Нельзя было останавливаться. Маневрируя и стремясь нанести как можно больше урона, я резал и колол тошноплюя. Ему это не нравилось, он зверел все больше, пытался меня раздавить, но был неповоротлив, и это меня спасало. «Будь он порезвее, как тот же Амбал, и мне бы точно пришлось совсем худо». По краю сознания промелькнула мысль, «Может, и имеет смысл покупать уровни, чтобы прокачать характеристики. Их-то больше никак не повысишь». «Хрясь!» После очередного удара у осталось около 15%. Сейчас он напоминал истекающий гноем порезанный бурдюк. Издав чавкающий хрип, зомби резко оттолкнулся и прыгнул обратно в болото. Но так просто не ушел. Я успел его рубануть напоследок и сопроводить дебафом в виде длинной матерной тирады. Лезть за ним? Ну его нафиг. Черт, обидно, блин. Шлема лишился, кучу времени на него потратил, а он удрал. Раньше я за зомби такого не замечал. Вздыхать смысла не было, так что отдышавшись, я вернулся к тачке с оружием и покатил ее дальше. И уже возле входа в отель пришло оповещение. Плюс 16 универсальных кредитов, итого 75. Эффект везения. Плюс 16 универсальных кредитов, итого 91. Эффект везения. Плюс 1 к рангу таланта стойкость, 9 ранг. Минус 9% от получаемого урона любого типа. Значит, тварь все-таки и сдохла. Ну, не Возмутился я, когда увидел семенящего ко мне кроша, перепачканного тиной. «Тридцать два уника в прибытке! А сколько геморроя!» Задумка воевать в одиночку уже не казалась мне хорошей. Слишком уж зомби заматерели. Хорошо хоть везение выстрелило, удвоив лут и повысив стойкость. «Мяк!» — подтвердил крош. «Ну, раз мяк, то действуем по плану». С этими словами я посмотрел на отель. План был простым — спалить тут все к чертям. Да, выжившие потеряют кучу потенциальных ресурсов. В этом отеле мародерить и мародерить, но с некоторых пор я перестал думать обо всех выживших. Достаточно подумать о себе и близких. Сооружение из стекла и бетона с этими его дурацкими пятиэтажными крыльями, расходящимися от центральной башни, напомнило гигантскую летучую мышь или боевой корабль пришельцев из фантастического фильма «Того и гляди, из-под стеклянного купола вылетят истребители». Дождь усиливался, капли барабанили по крыше, и это с одной стороны хорошо, и огонь не разойдется по острову, и дым прибьет, а значит привлеку меньше внимания, а с другой дождем смоет маскировку, и я стану заметным для зомби, а сейчас они только на движение реагируют. Входные стеклянные двери были распахнуты, меня аж передернуло, когда я представил, сколько внутри зомбаков. Тачку я оставил под козырьком возле входа, надеясь вернуться сюда раньше, чем разгорится пожар. Итак, что брать с собой? Вонючую маскировку не смыло, так что, надеюсь, зомби не почуют меня и не сагрятся. Если так, то я поднимусь наверх, полью все горючей жидкостью и буду поджигать, спускаясь вниз этаж за этажом. Коктейль Молотова брать не нужно, им опасно пользоваться, когда вокруг все легковоспламеняемое. Хотя... Пожалуй, одну зажигалку все-таки прихвачу, мало ли что». «Что еще? Бензопила тяжелая, она лишит меня мобильности, тогда как скорость — залог успеха моего мероприятия». «Решено. Из оружия беру втыкатель и клык рыси, да и тесак в ножнах не помешает. Хотелось упаковаться по полной, но от хомячества вреда будет больше, чем пользы. К тому же мои сокровища, оставленные здесь, совершенно не нужны бездушным и сохранятся в целости». Котенка тоже брать не буду. Еще перепугается огня, забьется куда-нибудь и погибнет. Сняв его с себя, я посадил в тачку, накрыл клеенкой и велел строго-настрого. Сидеть и ждать. Понял? Мяукнул он как-то особенно раздраженно. Может, и понял. В общем, оставив не то чтобы лишнее, но менее важное, я достал из рюкзака пятилитровую емкость с жидкостью для розжига угля и, ухватив копье второй рукой, переступил порог отеля. Моглаяк. В прошлый раз воздух был относительно свежим, сейчас в ноздри ударил мерзкий запах разложения, перемешанный с затхлостью и плесенью. Лобби, когда-то поражало роскошью, теперь же мраморный пол, испачканный грязью, больше не был белым, колонны подпирали потолок с облупившейся лепниной, хрустальные люстры погасли. Из-за недостатка освещения отель казался выцветшим, мёртвым, серым. Я смотрелся. Точно помню, что у ресепшена стояли чемоданы, но они куда-то пропали. Видимо, здесь были живые, и кто-то их утащил. затрофил как сказал бы Сергеич. Так, а может, тут, как в Калии, все-таки есть община выживших? Если так, на моих планах придется ставить крест. Прислушавшись, я покачал головой. Нет, вряд ли. Выжившие забаррикадировались бы и не впустили к себе зомби, а их стоны и вздохи слышатся и сверху. Да и вон они, копошатся в темноте, доносятся знакомое уэ у э Им отвечает трескотня челюстей бездушных, что станут щелкунами. Где-то вдалеке слышен мерный, приглушенный ковром топот амбала, и совсем рядом обычная оболочка, что идет прямо ко мне. Так что стоп, хватит рефлексировать». Оболочка до меня не добралась, вышла на освещенный пятачок, потопталась возле сваленных у открытого окна кресел, покачиваясь из стороны в сторону, и растворилась в сумраке. Он что, даже не заметил меня? Здесь зомби много — это минус, меня не видят — это плюс. Из-за плотных туч в помещении было сумрачно. Медленно и плавно я пошел к лифтам, но они ожидаемо не работали. По правилам пожарной безопасности где-то здесь должна быть незадымляемая пожарная лестница. Я принялся бродить по закоулкам, пока не наткнулся на план пожарной эвакуации. Замер возле него, заметив активность бездушных, переждал и метнулся к стене возле правого лифта. Обнаружить замаскированную под белую стену дверь было сложно. Поскольку при пожаре все спускаются вниз, открывалась она наружу. Я потянул ее на себя ровно тогда, когда ко мне устремились бездушные — Включил налобный фонарь. Тут была пыльная лестница с широкими ступенями, по которой я и начал восхождение на пятый этаж, надеясь, что выживших там не будет. Тогда я спокойно закончу дело. То есть спалю отель и куплю браслет. Взбежав на пятый этаж, я даже не запыхался. Здесь никто дверь не маскировал, и она выглядела привычно. Тихонько толкнув ее, я выглянул в проем и увидел человеческие кости, облепленные яркими лохмотьями рядом валялся раскрытый чемодан вещи вывалились из него как выпущенные кишки убедившись что бездушных тут нет я медленно покинул убежище и направился к лобби усыпанному осколками перегородки которая еще недавно отделяла его от лестничной клетки с лифтами на белых кожаных диванах барной стойке креслах раскидистых листьях пожухлых растений поблескивала мельчайшее стеклянное крошево А вот сожранные трупы, женщина и двое детей, тут появились уже после того, как, очевидно, зомби разбили стеклянный барьер, отгораживающий их от мира живых. Черепа всех троих словно вскрыли гигантским орехоколом. Значит, живые все-таки тут были. Я ступил на осколки, и глянул направо, на сорванную с петель дверь, на поломанную мебель, которой ее подпирали, на распростертые в коридоре кости, увидел разыгравшуюся тут трагедию почти наяву и передернул плечами. Сколько их было? Пятеро? Больше? Они держались до последнего, но погибли. Бездушным все равно, кого жрать, взрослого или ребенка. Кулаки сжались сами собой, захотелось убивать, уничтожать как можно больше этих тварей. Очистить. «Спасибо, сестра, за баррикады», — обратился я к телу женщины, поливая жидкостью для розжига остатки заграждений. «Хорошо гореть будет». Обильно сбрызнув мебель, я облил деревянную дверь, ведущую в другое крыло коридора, после чего отбежал к пожарной лестнице, поджег коктейль Молотова, метнул его в лобби и захлопнул за собой дверь, за которой радостно ухнул и сыто затрещал освобожденный огонь, довольный обильной пищей. Два лестничных пролета и четкий алгоритм действий — выскочить с пожарной лестницы, раскидать бездушных в лобби, облить все горючим. Зажигалок больше не было, и я довольствовался спичками — «Есть четвертый этаж. Интересно, сработает ли система пожаротушения? А если сработает, справится ли с моей диверсией?» «Дух огня! Начни игру! Нам не начать без тебя!» мысленно воскликнул я и продолжил пироманьячество. «Еще два пролета. Маглояк — идеальный крематорий». «Мажоры перемещались исключительно на лифтах. Вот эта дверь с лестницей, — я толкнул ее, — скрыто от глаз и не имеет ручки. Безмозглые зомби ее не найдут и останутся запертыми до самой смерти или пока не сообразят выпрыгнуть из окна. В валах языках ритуального танца закружи гостей, — вертелась в мыслях песня Алисы. Третий этаж — такое же лобби, только здесь все золотистое» опробованный алгоритм — облить розжигом, поджечь, метнуться на лестницу, откуда уже вовсю валил дым. Взойди над прахом ветхих знамен, взойди бичом похорон. Выскочить на втором этаже, разлить остатки содержимого канистры, поджечь. Мы здесь, мы ждем сигнал, сигнал к началу дня. Задержав дыхание, выскочить на первом этаже, словно пункты пометил в плане «сделано». Я метнулся на улицу за коктейлями Молотова. Там пока было тихо, но скоро начнется веселье. Вернувшись в лобби, облил стойку ресепшена, компьютеры, кресла жидкостью из бутылок, тонкой струйкой прочертил линию к выходу, откуда тянуло грозовой свежестью, воспламенил средства для розжига, удовлетворенно наблюдая за тем, как жидкий огонь тянется к мебели, вспыхивает кресло, пламя перекидывается на занавески и искусственные пальмы. «Я продолжаю петь! Я вижу пожар! На хум!» — прорал я, сбрасывая напряжение. Будто вторя мне громохнул гром, аж стекла зазвенели. Дым заклубился под потолком, и первые бездушные не заставили себя ждать. Они выползли из коридоров, привлеченные шумом и светом, и стали ломиться к выходу. «Придется загонять их обратно». Уже стоя на пороге, рванул к тачке, взял три бутылки с молотовым, вбежал в задымленное помещение и, задержав дыхание, метнул подожженную бутылку с горючей смесью в группу зомби справа, а затем в тех, что перли слева. Уники посыпались золотым, мать его, дождем. Гусары молчать. «Плюс четыре универсальных кредита, итого девяносто пять. Плюс два универсальных кредита, итого девяносто семь». Плюс восемь универсальных кредитов, итого сто пять. Плюс тридцать два универсальных кредита, итого девятьсот двенадцать. Уведомления сыпались как из пулемета, заставляя кровь бурлить, а сердце колотится в азарте. Каждый новый кредит приближал меня к заветной цели, голова кружилась от дыма и куража, план работал, а уровни местных бездушных превзошли ожидания. Плюс 16 универсальных кредитов, из того 1121. Плюс четыре универсальных кредита, из того 1125. Эффект везения. Плюс 1 к рангу таланта Мощь, шестой ранг. Плюс 12% к наносимому урону любого типа. Да! заорал я, чувствуя прилив адреналина. Часть отеля превратилась в настоящий крематорий. Бездушные горели, их тела корчились в огне, а воздух наполнялся тошнотворным запахом горелой плоти. Я попятился на порожек, держа наготове копье, чтобы добивать тех, кто будет выскакивать. Кожа на моем лице раскалилась от жара, глаза слезились. Когда баланс перевалил за полторы тысячи уников, а навыки получили по серии повышения уровня, меня охватила настоящая золотая лихорадка. Бешено росли не только мощь, стойкость, что было делом обычным, и живучесть, что поднялась до 32 уровня, но и само везение перевалило за тридцатый ранг. В череде уведомлений мелькнули строчки о повышении ярости, но я решил изучить это позже, сейчас было не до того. Черный дым валил из окон верхних этажей, пламя вырывалось наружу, шипело, встречаясь с дождем, стекло лопалось с оглушительным звоном, в горле першило, но у меня, как сказал бы Иосиф Виссарионович, случилось головокружение от успехов, и я не обращал внимания на такие мелочи. Тем более, что моглояк продолжал удивлять. Понятия не имею, как и каким образом настоялись бездушные, но в отличие от своих коллег из Калигояхана, эти бурно эволюционировали. Понять бы почему. Казалось, что этот важный вопрос откроет мне глаза и на пару других загадок. Впрочем, момент был не тот для размышлений. Тем более, что к тому моменту, когда на балансе скопилось больше шести тысяч уников, мой запал начал угасать. Дыхание сбилось, футболка пропиталась потом, я смахнул со лба грязные разводы, оставив на коже полосы сажи. «Мало!» — прохрипел я, глядя на баланс и закашлявшись «Все еще мало!» Горящие зомби выпрыгивали из окон. Некоторые разбивались в мясо, другие извивались с переломанными конечностями. Я методично добивал их, всаживая копье в глазницы или рот, Поощряя, система тут же награждала униками, а везение — повышением уровня талантов и дополнительными бонусами. В череде уведомлений я чуть не пропустил важное. «Эффект везения — плюс один к рангу таланта проницательность. Второй ранг — улучшенный ассортимент в магазине чистильщика». Разум подметил разницу. Первый ранг давал расширенный ассортимент. Улучшенный — что это значит? Впрочем, «туплю». Разбираться времени не было, хотя из любопытства я все же заглянул в магаз между упокоениями, ни черта там не изменилась. Впрочем, я только порадовался, браслет сокрытия души с продажи пока не сняли. В общем, методично добивая выпрыгивавших из окон зомби и параллельно успевая проглядывать новые уведомления, я бегал вокруг здания, окутанный запахом паленого мяса, дыма и собственного пота, смешанного с адреналином. И тут... Под аккомпанемент треска горящих балок и звона лопающихся стекол из центрального входа вышел он, она, оно. Короче, огромный, не менее трех метров, бездушный, с кожей покрытый волдырями ожогов, но при этом абсолютно безразличный к пламени. Тварь должна была сгореть, превратиться в головешку, но вместо этого шагала через огонь, как ни в чем не бывало. Язычки пламени лезали его тело, будто пытаясь пробиться через защиту, но гасли, не причиняя бездушному особого вреда. «Доктор Ливси!» «Не знаю почему, сразу всплыла такая ассоциация. Может, из-за того, что сначала в глаза бросились челюсти, напомнившие жутковатую улыбку доктора из острова Сокровищ?» «Представьте себе чудовищную пасть на тонком стебле типа мухоловки. Вот что я увидел. Челюсти! Да!» Челюсти были такими огромными, что все остальное терялось из виду, хотя и там было на что посмотреть. Вспомнились вскрытые черепа женщины и подростков, и стало ясно, что их разгрызли вот этими челюстями. Просто клац, и полчерепа нет. Выдвинутая вперед голова на длинной шее под весом челюстей зависла на уровне груди. При этом грудь, судя по объему, была женская. Ноги, особенно на контрасте с большой головой, казались тоненькими, «Ну, точно при жизни это была девушка». «Где ж ты так отожрался?» — задал я риторический вопрос. «Тварь щелкнула полуметровыми челюстями. Какого уровня там, доктор Ливси?» «Щелкун тринадцатого уровня. Эволюционирующая активная опустевшая оболочка. Восемьдесят восемь процентов. Босс локации». Колени подогнулись, во рту мгновенно пересохло. «Тринадцатый» прошептал я, облизнув пересохшие губы. «Мать моя женщина! Что еще за босс?» Монструозный щелкун дернулся и, щелкая челюстями какими-то рывковыми движениями, направился ко мне. Дождь сбил с него огонь и бездушно окутался облаком дыма. Инстинкт самосохранения сработал раньше, чем мозг осознал опасность. Я метнулся вправо, выставив копье перед собой и... «Скррр!» Наконечник со скрежетом прошелся по огрубевшей бугристой коже монстра, словно по броне, не причиняя никакого вреда. Я выругался сквозь зубы. Тварь что, неуязвима? В этот момент маленький комок шерсти, почти незаметный на фоне громадины, бросился ему под ноги и вцепился когтями в лодыжку. «Крош!» «Назад!» — заорал я и с разбегу ткнул тварь в живот. «На! Хум! Панганибан!» Чтобы бездушный на миг замешкался, мне пришлось нанести три удара с проворотом. Этой секундной форы хватило крошу, чтобы вернуться мне на плечо. Четвертый удар чуть не стоил мне копья. Челюсти сомкнулись там, где оно было буквально на миг позже. Еле успел отдернуть. ты еще что за хрень? Пробормотал я, увидев, как шкала активности прыгнула, и снова стала 88%, а потом и 89%. Тварь! Регенерирует.